Глава 429. -я. Врач относится к пациенту как к своему ребенку. Саниму достал кисть и составил список нужных духовных ядовитых трав. Судья города Фиолетового Целомудрия пришел проведать его, но был остановлен Хулин-Эр на входе. Молодой мастер не желает видеть посетителей на протяжении следующих нескольких дней. Мужчине ничего не оставалось, кроме как развернуться и уйти. сэйун -сян в спешке связалась с семьей Сы просяя их приказать братьям культа как можно быстрее сообщить императору Йеньфэну о происходящем. Кроме того, старшие культы должны были выбрать лучших экспертов техники перемещения пяти демонов и отправить их к владыке в срочном порядке. Когда Ценемой передал девушке рецепт, она обнаружила, что тот состоит из более чем сотни различных трав, о большинстве из которых она раньше даже не слышала. Найти эти духовные травы будет непросто, так что тебе придется обыскать все лекарственные лавки Империи, чтобы закончить поиск. «На это уйдет какое-то время». Сэнь Моу вздохнул, улыбаясь. «Я отдал Богу Байеси несколько дней именно для того, чтобы мы успели собрать травы и дождаться прихода экспертов культа Императора. В противном случае, с чего бы я позволил ему думать так долго?» Сэй Юньсян вздохнула. «Твоим врагам даже рис есть с осторожностью, а не то подавятся?» «Я уже сообщил о священному культу, за исключением кучки стариков, владеющих техникой перемещения пяти демонов, Остальные мастера придут из чертога легких пальцев. Из легких пальцев? С недоумением переспросил Цзиньмо. А легкие пальцы означают, что они воры? Улыбнувшись, ответила Сюньсян. Большинство людей из чертога легких пальцев являются представителями этой профессии. Обычно они воруют у богатых, передавая имущество зажиточных семьям. Впрочем, в большинстве случаев они работают над небольшими делами. Тем не менее часть из них недавно нанял император, присоединяя к армии для воровства вражеских припасов. В результате многие добились невероятного успеха и обрели неплохие чиновнические звания. Понятно. Разобравшись, что к чему, похвалил Циньму. В каждом деле рано или поздно найдется настоящий мастер. Даже вор может выслужиться и заработать богатство, нужно рассказать об этом дедушке Одноногому. В глубине души Циньму волновался. Он не знал, как обстоят дела на горном хребте, разрушенный богом, где Одноногие вместе с остальными пытались остановить богов высших небес. С дедушкой-целителем они будут в безопасности. Несмотря на то, что в его голову пришла эта мысль, он продолжал беспокоиться. Целитель мог вылечить ранение, но стоило помнить, что речь шла о поле боя богов и дьяволов. Если кто-то погибнет, даже целитель окажется не в силах вырвать того из лап смерти. Сэйон Сиан приказала последователям культа приготовить травы, в то время как Ценему составлял рецепт для лечения своих собственных ранений, когда он закончил... Хулин-Эр собрала нужные ингредиенты, носись по лекарственным лавкам города фиолетового целомудрия, чтобы максимально эффективно позаботиться о теле мастера. В конце концов, изнурение, вызванное кораблем Луны, было серьезной проблемой, и если можно было восстановить потраченные силы, он был готов сделать все от него зависящее. Спустя три дня Ценьмо начал чувствовать себя намного лучше. Взяв с собой Божественного Короля Драконов Наводнения и оставив остальных монстров, он пошел во двор благоухающего колодца, спрашивая. «Старший брат Байси, не хочешь, чтобы я смотрел твои ранение? В этом нет нужды!» Встревоженно ответил Бог. «Человек, владеющий медицинскими знаниями, должен отлично разбираться и в ядах! Если я приму твои лекарства, то боюсь, что даже не пойму, от чего умер!» Взглянув на его раны, Цаньмо заметил, что они больше не кровоточат. Впрочем, снаружи до сих пор торчало довольно большое количество разломанных костей, что делало вид Бога невероятно жалким. Если не вылечить твою ногу, то она начнет хромать, и тебе придется учиться передвигаться на одной ноге. Через два дня хромую ногу и вовсе придется отрезать. Более того, гние ран распространится на оставшиеся части тела, которые пока что в порядке. Ты сгниешь заживо! Байсю ухмыльнулся в ответ: Ты пытаешься меня запугать! Я бог! Как моя плоть и кровь могут испортиться! А такое меня-то использовал Луну, а не божественное искусство. Мое тело не сгнет от грубой силы! Саниму вздохнул. Луна, которую я использовал, это сокровище, созданное богом времен эры императора-основателя. Оно определенно является божественным искусством. Кроме того, будучи высшим инь, ее не имеет равных порче физического тела, скрывать болезни за страх к лечению. Никогда не ожидал, что удивительный бог может так себя вести. Сказав это, Саниму развел руками и ушел. Бог боясь начал непрерывно ухмыляться. Саниму вышел из двора благоухающего колодца увидев, что Си Сен уже закончила готовить порцию духовных трав. Осталось несколько трав, которые я пока что не смогла найти, но я приказала братьям культа добыть их как можно быстрее. Как только ему удастся это сделать, их отправят сюда на быстром корабле. Рассмотрев набор трав, Цинь Му проговорил. «Их не хватит, чтобы отнять у Бога жизнь. В лучшем случае он останется без ноги». Вскочив от шока, Си Сян немедленно спросил о шёпотом. «Ты собираешься что-то делать с его ногой?» Улыбнувшись, Саниму отдал инструкции: Пусть все люди в округе уйдут, если у них есть ранение на теле, даже если речь идет о букуле иголке. А они должны убраться как минимум на полтора километра от благоухающего колодца. Что произойдет, если кто-то, уколовшийся иголкой, не уйдет? Ничего хорошего. Санему выбирал травы, и его глаза полностью сконцентрировались на них. Место, где они укололись, начало превратиться в маленькую дырку, которые начнут медленно расширяться. Спустя 4-6 часов гниль распространится по всему телу, даже кости жертвы пострадают от некроза. По спине с пробежал самороз, и она убежала прочь. Благоухающий колодец был историческим местом, поэтому вокруг него жило не слишком много людей. Санемо подготовила, и сварил вещество без цвета и запаха, чего то было невероятно сложно заметить, и уже спустя буквально два дня Бог приказал кому-то подозвать его к себе. Закрыв баночку с отравой и спрятав ее в мешочке Таоты, Он вернулся во двор благоухающего колодца, где встретил лежащего на земле Бога, рана на его ноге начала гнить и распространяться на плоть, которая еще недавно была полностью здоровой. Твои руки все-таки добрались до меня! Пристальным взглядом, смотря на юношу, прохрипел Байси. Ты тайком что-то сделала, из-за чего моя нога так быстро разлагается! Садимов подошел, внимательно осматривая Бога, и покачал головой. Я же говорил, что ты скрываешь болезнь от страха к лечению, а ты не поверил как луна из корабля Луны могла оказаться обычным камнем. Она ранила тебя, и если бы ты послушал меня раньше, то мог бы сохранить свою ногу, но теперь уже поздно. Плоти кровь уже сгнили, костный мозг также умер. Теперь я могу лишь отпилить ее, чтобы остановить распространение гнили». Уголки глаз Байси сжались. Бог смотрел на с жестоким взглядом. Впрочем, обнажив искреннее выражение на лице последнего, он скорбно проговорил. «Если я ее отпилю, то останусь лишь с одной ногой», Отчего потеряю свою силу и влияние в переговорах? Мои медицинские познания невероятно высоки. Думаю, что смогу пришить тебе ногу другого человека. У меня с собой есть три запасных. Выбирай, какая нравится. Закончив пилить, тебе придется два дня отдохнуть, прежде чем я смогу прицепить ее к твоему телу». Выражение на лице бога Байси менялось между злостью и благодарностью от мысленных сомнений, как вдруг он спросил. «Ты знаешь, почему меня зовут Байси?» Санему покачал головой. «Когда белый жеребец проносится возле щели, его видно лишь на мгновение», — равнодушно проговорил Байси. «Моя скорость достигает подобного эффекта. Она самая высокая в мире. Ты даже не успеешь разглядеть моего силуэта, а я уже убегу на полторы тысячи километров. С раненой ногой, как я смогу это сохранить?» Циньму кивнул. Встретившись с тремя богами высших небес, он успел застать перо плохо и быстро убить, в то время как совладать с Байси оказалось невероятно трудной задачей. Его скорость была невообразимо высокой, позволяя носиться туда-сюда, будто молния. Даже когда Циньму исполнил навык открытия глаз девяти небес, он сумел лишь увидеть нечеткий силуэт. Именно поэтому их драка затянулась на несколько тысяч километров, прежде чем ему наконец удалось ранить ногу врага. «С одной ногой ты тоже сможешь очень быстро бегать», — успокаивал Циньму. «Одноногий дедушка из моей деревни также остался без ноги, но его скорость все ещё не имеет равных в этом мире. Посмотри на свою разлагающуюся ногу, ее нужно отрезать. Тело Баяси задрожало. Он прохрипел: Разве ты не божественный врач? У тебя что нет способа ее лечения? На лице Цинму возникло грустное выражение. Если бы мы начали на два дня раньше, если отрезать ее сейчас, то у тебя все еще останется одна нога, но если продолжить медлить, то мне придется полностью отрубить твою нижнюю половину. Но это не страшно. Дедушка мясник из моей деревни имел подобные ранения, когда я еще был ребенком, и ему все равно удавалось неплохо справляться. Он быстро бегал, полагаясь на свои руки, и говорил, что не писать очень удобно. Мышцы на лице Бога Ба и контролируемо задрожали, прежде чем он стиснул зубы. В таком случае, режь. Саньмо достал беззаботный меч, проговорив извиняющимся тоном: Ты бог, поэтому я не в силах отрубить тебе ногу. Лучше сделай это сам. Мужчина схватил оружие, собираясь приступить когда внезапно по его лицу покатились слезы, Не в силах наблюдать за происходящим, юноша собрался что-то сказать, но уже в следующий миг бедолага громко вскрикнул и со всей силы рубанул мечом, отсекая собственную ногу чуть выше торчащей кости. Ошеломленный Циньму немедленно бросился к Байси, помогая тому остановить кровотечение. Затем он отложил беззаботного в сторону, вынул из рюкзака три ноги, искренне говоря. «Можешь выбрать одну. Я искренне хочу спасти этот мир от катастрофы, поэтому сделаю все возможное, чтобы присоединить тебе новую конечность и позволить тебе снова проноситься вдоль щели вновения ока. Не переживай, это ноги из коллекции Син-Аня, так что они наилучшего качества и ничем не уступают твоим собственным. Это ведь знаешь, что такой Син-Ань, верно? Безумец, любящий собирать вещи. Он не стал бы брать часть тела, не достигнувшую уровня бога. Боиси терпел боль, по его лбу катились капли пота, кинув взглядом три разложенных на земле ноги, он проговорил хриплым голосом. Откуда он мне знать, что ты ничего с ними не сделал? Человек, умеющий лечить, умеет отравлять. Может быть, ты пытаешься меня обмануть?» Саньму посмотрел на него искренними глазами. Увидев его выражение лица, Байси ощутил легкий стыд, но все таки не слишком охотно доверился ему. Дрожащий он показал на ногу покороче. «Я выбираю вот эту!» Улыбнувшись, Саниму протянул ему выбранную конечность, после чего спрятал две других обратно в мешочек. «Не переживай». Можешь держать ее у себя. Через два дня, когда твое состояние улучшится, я приду и помогу присоединить ее обратно. Если она будет с тобой все это время, ты ведь не станешь опасаться, что я попытаюсь тебя обмануть. Бог кивнул, вздыхая. Не стоило в тебе сомневаться. Теперь я верю, что ты врач, который относится к своим пациентам как к собственным детям, но не выписывая мне никаких лекарств для восстановления. Я сам это сделаю. Ценьму усмехнулся. Ты все еще мне не доверяешь. «Ладно, если тебе понадобятся какие-нибудь лекарственные травы, просто прикажи практикам божественных искусств у двора принести их, и я не буду вмешиваться». Договорив, юноша развернулся и ушел. Бай Си подозвал к себе практиков и дал им список трав, которые он посчитал нужными. Мерцая взглядом, Си Сян тихо спросила за пределами двора. «Владыка, ты собираешься что-нибудь сделать с его ингредиентами? В этом нет необходимости. Вы уже собрали все нужные травы?» Осталось еще немного. Циньму подошел к травам, осматривая и пересчитывая их. Этого вполне хватит. Вытащив две божественные ноги, он начал готовить для них яд. Владыка, ты! Удивленно воскликнула девица. Несмотря на то, что я позволил ему хранить божественную ногу у себя, он определенно не станет ее использовать. Через несколько дней он попросит меня дать ему две других и выберет одну из них. Циньму тщательно готовил яд, собираясь нанести его на ноги. Его серьезное лицо выглядело слегка ужасающе. Я не знаю, какую именно ногу он выберет, так что нужно подготовить обе. Оставшийся яд я... Активировав свою жизненную ци, он начал неистово перебирать техниками рук. «Попробуй вернуть обратно Син Аню. Как тебе такая идея?» «Владыка, я больше не посмею мечтать о том, чтобы отобрать у тебя звание владыки!» Побледнев лицом, перепуганным голосом проговорила содрогнувшаяся Суин Сян. «Что за глупости ты несешь? Обернувшись к ней, Саньмо улыбнулся. Его мальчишеская улыбка казалась невероятно яркой, будто сияющая солнце, пресполненное молодостью. Кроев жилых сын тут же застыла.